Процесс эволюции еще продолжается, и нет оснований предполагать, что он столь скоро прекратится. Высмеив таким образом подшушуканье и сдержанный смех аудитории своего неожиданного оппонента, профессор вернулся к первоначальной теме, к картине постепенного осушения водных пространств, образования песчаных отмелей, лагун, в которых начала постепенно зарождаться жизнь, стремлению морских животных найти убежище на песчаных отмелях.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 Вальдрен, красный как маг, стоя в воинственной позе, продолжал свой доклад, время от времени бросая ядовитые взгляды в сторону своего противника, который, казалось, погрузился в глубокий сон. По его лицу расплылась прежняя безмятежная улыбка. Но вот доклад подошел к концу, как мне кажется, несколько преждевременному, Его заключительная речь лектора была слишком поспешной, без общей связи. Нить доводов была глубоко прервана, а аудитория слишком взволнована и напряжена. Вольдрон сел, и по приглашению председателя встал профессор Челленджер и подошел к трибуне. В интересах своей газеты я воспроизвожу дословно его речь. «Леди и джентльмены», — начал он под адский шум в последних рядах. «Прошу прощения, я должен был сказать о «Леди, джентльмены и дети».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 Тут он повысил голос и, любезно улыбнувшись, бросил взгляд на предыдущего оратора. «Согласиться со мной, что подобные лекции всегда неизбежно поверхностны и обманчивы, ибо их приходится приравнивать к уровню невежественных слушателей». Иронические одобрения. «Лекторы-популязаторы по своей природе являются паразитами». Гневная жестикуляция и протесты профессора Вальдрана.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 На это Челленджер возразил, что, по-видимому, мистер Самерли смешивает Амазонку с Темзою, и что в действительности Амазонка — река несколько более длинная и широкая. Быть может, мистеру Саммерли будет также небезынтересно узнать, что бассейн, образуемый водоразливом двух рек Амазонки и Оренока, представляет собой площадь размером тысяч 50 квадратных миль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 Когда я выходил из передней, передо мной со смехом шарахнулась в рассыпную группу студентов. И на мгновение я увидел, как чья-то рука, вооруженная зонтиком, мелькая в воздухе, несколько раз опустилась на голову студентов. А затем, среди вопли и смеха, профессор Челленджер мелькнул и тотчас же скрылся из глаз. «Я же зашагал в серебристом освещении Реджен Стрит, всецело занятый мыслями о Гледис и о том, что сулит мне будущее».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 «Я бы очень хотел кое о чем переговорить с вами».